Глава четвёртая. Голоса. Человек в момент принятия решения испытывает различные давления. Он чувствует разнообразные желания и слышит внутреннюю речь. Автору удобно в последнем случае говорить о внутренних голосах. Эти голоса обладают замечательным свойством: они полууправляемы человеком, то есть он усилием воли может регулировать в определённых пределах их громкость. Эти пределы в свою очередь поддаются регулировке. Например, Систематическими упражнениями можно заставить совершенно замолчать голос совести. Когда в человеке одновременно звучит несколько голосов, которые хотят от него разных вещей, он испытывает очень неприятные чувства и вынужден идти на поводу у одного из них, в ущерб для всех остальных. Чтобы облегчить себе решение, человек обычно усиливает предварительно один из голосов и приглушает остальные. Если этот усиливаемый голос или тип желаний всегда один и тот же, Получается, например, человек долга, отзывчивый человек, деловой человек и так далее. Всех таких людей отличает одна общая черта – проблема выбора для них сильно облегчена. И за это приходится платить, потому что именно выбор есть главная и самая трудная работа человека. И избегая ее, человек долго сталкивается с понятием ложно понятого долга. Отзывчивый человек с горечью вспоминает тезис «Никакое доброе дело не остается безнаказанным». А деловой человек, о нем читатель подумает сам. На невысоком духовном уровне проблема выбора трудна и очень неприятна. Челку даже иногда кажется, что Бог в этот момент от него отворачивается. Совета советами, а решать-то надо самому. Но всё же человек может не только испуганно озираться при виде действительности внешней и внутренней. Он может попробовать в ней разобраться. Станислав Ежелец говорит, что разлоение личности это тяжёлый случай психической болезни, когда из бесконечного множества личностей, населяющих любого человека, остаётся только две. К конца XIX века после работы Фрейда и романов Достоевского стало общеизвестно, что внутри человека действует несколько сил, находящихся в постоянной борьбе. Однако обычно человек не относит это обстоятельство к себе, постоянно используя местоимение я, как единый, нечленимый объект. Хотя первые же попытки разобраться во внутренних голосах показывают, что это не так. С внутренними голосами всё обстоит очень непросто, и для того, чтобы научиться их отличать, нужно многое.